В гигантской голове Кэнди всегда гордилась своим богатым воображением. Если, к примеру, ей случалось сравнить свои сны с тем, что наперебой пересказывали друг другу братья за завтраком или одноклассники на переменах, то неизменно оказывалось, что ее собственные ночные видения не в пример ярче, необычнее и содержательнее, чем чьи-либо еще. Однако то, что предстало перед ее взором в гигантской голове в вбе гаснущий день, превосходило пределы самого бойкого воображения и, безусловно, не могло привидеться даже в самом, что ни на есть, причудливом, полном фантастических образов сне. То был настоящий город. Город, выстроенный из всевозможного морского хлама. Тротуар под ногами оказался деревянным, и все бруски, из которых он состоял, судя по виду, прежде долгое время путешествовали по волнам, а каменные стены домов были покрыты ракушками». Массивную крышу подпирали три колонны, сложенные из обломков кораллов, сцементированных между собой. И они оказались населены. В тщательно отшлифованных стенах были пробиты окна, из которых лился яркий свет. Там внутри тихо протекали чьи-то жизни. Три главные улицы города достигали коралловых колонн ульев, огибали их и тянулись куда-то вглубь головы. По улицам вдоль высоких и низеньких домов сновали взад вперед обитатели веббы гаснущий день. С любопытством разглядывая встречных, Кэнди заметила, что многие из них выглядели бы совсем как жители Цептауна, если бы и не странное одеяние. Костюмы и платья причудливых покроев, шляпки необычных фасонов, башмаки невероятных форм. Но на каждого обитателя гигантской головы, выглядевшего вполне по-человечески, приходилось по два-три существа, не имевших с человеческим родом почти ничего общего. Одним словом, по улицам разгуливали потомки тысяч и тысяч союзов между людьми и бесчисленными представителями диковинных народов Абарата. Среди тех, кто попадался и навстречу, были удивительные создания, во внешнем облике которых угадывались черты рыб, птиц, собак и кошек, львов и жаб. Однако гораздо больше было таких, о чьих предках Кэнди и гадать не пыталась. Настолько причудлив, нелеп и невероятен был их вид. «Такое и во сне не приснится», — снова подумалась ей. Кэнди продрогла до костей. Она устала и заблудилась. Ещё как заблудилась. Но ей было все равно. Перед ней предстал во всем многообразии совершенно новый, незнакомый мир, и она смотрела на него во все глаза, позабыв о холоде и усталости. Вот мимо грациозно прошествовала дама, на голове которой вместо шляпки красовался круглый аквариум полной воды, где томно перебирала плавниками большая рыба. Крупные грубоватые черты ее морды, сведенные в печальную гримасу, носили явное сходство с лицом хозяйки. Затем стремительно прошагал маленький человечек, одетый в длинный балахон с капюшоном. В капюшоне откинутом за спину, он нес крошечного карлика, подбрасывавшего в воздух орехи. В дальнем конце улицы показалось существо, напоминавшее птицу. Его алые ноги были точь в точь, как садовые лестницы-стремянки, а голову увенчивал оранжевый хохолок невероятных размеров. По воздуху, едва не задев плеча Кэнди, проплыло облако темно-синего дыма, из середины которого на миг выглянули расплывчатые контуры чьей-то добродушной физиономии. Одарив Кэнди приветливой улыбкой, лицо тотчас же растаяло вместе с окружавшим его дымом. Кэнди без устали вертела головой, боясь пропустить самое интересное. Но опасения были излишними. Куда бы она ни взглянула, перед ней открывались все новые и новые удивительные картины. Кроме, собственно, горожан, в гигантской голове обитало множество зверей. Здесь в изобилии были представлены и дикие, и домашние животные. Обезьяны с белыми мордочками кривлялись на разные лады, подобно клоунам, и перескакивая с крыши на крышу, то и дело демонстрировали прохожим свои ярко-красные попы. Зверьки размером с шиншилу, обликом своим напоминавший львов, с изумительной ловкостью усыновали по электрическим проводам, которые были протянуты между домами. Без умолку тротуаря, будто взволнованный попугай, торопливо скользила по деревянным брускам тротуара длинная белая змея с бирюзовыми глазами. Ей каким-то чудом удавалось не попасться под ноги прохожим. Слева от Кэнди по стене усердно ползало создание, чьей матерью наверняка была самка гигантского Амара, а отцом не иначе, как сам Пабло Пикассо. Удивительное существо увлеченно рисовало кусочком угля на белой штукатурке свой автопортрет, изрядно себе при этом льстя. А справа сквозь открытое окно Кэнди разглядела мужчину, который размахивал горящей головней, пытаясь выдворить из своего жилища корову, на чьей спине беззаботно скакало множество желтых кузнечиков. Последние были далеко не единственными представителями мира насекомых, обитавшими в городе. Напротив, воздух ешел всевозможными летучими существами. В вышине стаи птиц охотились на красную, как облака огненных точек, машкару. Над толпой прохожих во множестве порхали бабочки размером с ладонь. Время от времени некоторые из них мягко опускались на чью-нибудь голову, как если бы она была цветком. Многие из бабочек были прозрачными, почти бестелесными, было даже видно, как по их сосудам струится ярко-голубая кровь. Другие летуньи, щеголявшие яркой окраской, выглядели на их фоне аппетитно-пухлыми. Во всяком случае, аппетитными их явно считала очень-очень маленькая птичка с очень-очень большим хвостом, вроде Павленева, но раскрашенного в такие цвета, которым Кэндия не могла подобрать название птичка то и дело подскакивала, хватала толстеньких бабочек клювом и с видимым наслаждением проглатывала. И среди всех этих диковин на каждом шагу Кэнди попадались вещи настолько привычные и знакомые, что здесь они выглядели почти нелепо. Во многих квартирах были включены телевизоры, и Кэнди без труда различила изображения на экранах сквозь незашторенные окна. По одной из программ передавали мультфильм, рисованный мальчик бойко отбивал чечетку на другом канале тот же мультяшный персонаж распевал душещипательную балладу. Кто-то следил за соревнованием по борьбе. Кэнди замедлила шаг. На экране мужчины сражались с какими-то гигантскими полосатыми насекомыми, причем физиономии последних выражали явную скуку и отвращение. Было здесь и много другого, знакомого Кэнди по Цептауну. Запахи пригоревшего мяса и пролитого пива, крики дерущихся мальчишек, чей-то веселый смех, чей-то горький плач. К немалому изумлению Кэнди все разговоры, обрывки которых ей удавалось уловить, велись на английском, вернее, на множестве его диалектов. Но разве можно было ожидать, что все эти рты самых невероятных форм и очертаний станут четко и правильно выговаривать человеческие слова?» Поэтому в речи одних преобладали носовые звуки, и казалось, что они не разговаривают, а вполголоса напевают, тогда как из глоток других речь вырывалась вместе с клёкотом, рычанием, сопением и щелканием Столько открытий, столько ошеломляющей новизны, а ведь она еще и 50 ярдов не прошла по гаснущий день. В окраинной части гигантской головы, где Кэнди очутилась, пройдя еще немного вниз по улице, все дома были красные, с искривленными фасадами, выдававшимися вперед углом. Кэнди быстро догадалась, в чем тут дело. Здешним жителям домами служили лодки или то, что от них осталось. Судя по рыболовным сетям, заменявшим двери в некоторых из этих лачуг, обитателями их были рыбаки. Повытаскивав свои суденышки на сушу, они при помощи молотков и ножовок соорудили из них некое подобие жилищ. Хижины лодки были разбросаны в полном беспорядке. Было похоже, что каждый из их владельцев занимал любое приглянувшееся ему свободное местечко, иначе как можно было бы объяснить хаотичные в 2-3 яруса нагромождение этих лочуг. Что же до электричества, то, похоже, здешние обитатели попросту воровали, причем совершенно не таясь у более зажиточных сограждан, которые жили в каменных домах в центре города. Электрические провода змеились по стенам домов, исчезая в их недрах и вновь выныривая наружу, чтобы снабдить энергией соседнюю хижину-лодку. Разумеется, подобную систему никак нельзя было назвать безопасной. В маленьких оконцах некоторых излачуг свет предательски мигал, грозя вот-вот погаснуть. Кое-где велись ожесточенные споры за право пользования электрическими проводами, по которым в довершении ко всему непрерывно скакали неугомонные обезьянки и печуги. Просто уму непостижимо, подумала Кэнди, как только это разношерстное сборище, люди, животные, насекомые и фантастические создания, которых невозможно отнести какому-либо из известных видов живых существ, уживаются. Она была уверена, что жители Цептаона вряд ли стерпели бы подобное соседство. Что интересно, они бы сказали о птицеподобном звере с ногами-лестницами, или о создании, обитавшем в облаке, или о малыше, подбрасывавшем в воздух орешки. Надо запомнить все до мельчайших подробностей, чтобы потом, когда вернусь домой, рассказать об этом удивительном мире, ничего не упустив, чтобы с точностью описать каждый камень, каждую бабочку. Интересно, — думала Кэнди, — есть ли тут видеокамеры? Наверняка имеются, раз существует телевидение. Разумеется, прежде всего ей следовало выяснить, представляют ли здесь хоть какую-либо ценность те несколько смятых и вымокших долларов, которые надежно хранились в глубине ее кармана. Если доллар тут в ходу, и если существуют магазины, в которых продаются камеры, то можно будет все самое интересное заснять на пленку, которая станет неопровержимым доказательством существования этого мира со всеми его чудесами. «Ты, похоже, совсем продрогла». Судя по виду женщины, участливо обратившейся к Энди с этим вопросом, в числе её дальних предков были морские прыгуны или подобные им существа. От края ее нижней челюсти к шее тянулись красноватые полоски, рудиментарные жабры. Нежную кожу покрывал едва различимый симметричный сетчатый рисунок, следы чешуи, утраченные в одном из прежних поколений, а глаза отливали холодноватым серебряным блеском. «Вообще-то да», — кивнула Кэнди. «Пошли со мной, я Изарис». «А меня зовут Кэнди Квокенбуш, я здесь впервые». «Это сразу видно», — усмехнулась Изарис. «Сегодня у нас и впрямь прохладно, да еще вода просачивается сквозь камни. Когда-нибудь весь этот остров рассыплется на куски и рухнет в море». «Жаль, если такое случится». «Было бы о чем жалеть», — с горечью возразила Изарис. «Ты-то здесь не живешь, где тебе судить об этом гиблом месте?» Следуя за своей собеседницей, Кэнди подошла ко входу в один из домов сооруженных из рыбачьих парусников. У порога она замедлила шаг. В душе у нее шевельнулось сомнение, с чего бы этой Изарис вот так запросто приглашать ее незнакомку в свое жилище. Нет ли у неё на уме чего недоброго? Изарис, похоже, поняла причину ее колебаний и безо всякой обиды предложила. «Если боишься, ступай себе мимо. Я просто подумала, что тебе не помешало бы обсушиться и погреться у очага, вот и все. Прежде чем Кэнди успела ответить, издалека со стороны набережной послышались оглушительный треск и грохот. «Причал!» — воскликнула Кэнди, невольно оборачиваясь. Судя по всему, деревянные мазки не выдержали веса толпы, которая на них теснилась. Мимо домика и Промчалось немало любопытных, жаждущих насладиться зрелищем катастрофы, что неизбежно должно было привести к еще худшим последствиям для причала и набережной. Изарис не выказала ни малейшего намерения последовать за остальными. Она равнодушно пожала плечами и снова обратилась к Энди. «Ну так войдёшь?» «Да-да, большое спасибо». Кэнди благодарно улыбнулась и прошла в лачугу вслед за гостеприимной хозяйкой. В маленьком очаге, как и обещала Изарис, горел огонь. Она подбросила туда несколько охапок стеблей, по виду напоминавших сушеные водоросли, которые запылали дружно и ярко. И Кэнди окутала волна блаженного тепла. «Замечательно!», «Замечательно — сказала девушка и протянула к огню озябшие ладони. «Как раз то, что мне сейчас больше всего нужно». На полу очага забавлялась нехитрыми игрушками девочка лет двух. Черты лица, которые в сравнении с материнскими, безошибочно указывали, что она была на целое поколение ближе к людям и дальше от своих морских дедов, или, вернее, прапрадедов. «А это наша Майза! Майза — это Кэнди! А ну скажи, тётя, здрасте!» «Здрасте!» — прощебетала Майза. Отдав таким образом долг вежливости, девочка вернулась к своим игрушкам, немудрёным раскрашенным деревяшкам. Один из красных брусков, по-видимому, являл собой игрушечную лодку, грубое подобие той, из бортов которой были сооружены стены этого убогого жилища. И с тем временем склонилась над колыбелью, в которой спал еще один малыш. «Его зовут Назаре, сказала она, обернувшись к Энди. «Он все хворает, бедняжка. С тех самых пор, как мы сюда перебрались, родился -то он в море. Боюсь, без морского воздуха ему не выздороветь». Она еще ниже наклонилась над своим сыном и нежно произнесла: Ты ведь этого хочешь, да, радость моя? Убраться отсюда поскорей. Вы сами мечтаете туда переселиться, Полутвердительно произнесла Кэнди. О, еще бы! Только об этом и думаю. Мне все тут и ненавист на все. Ну, что же удерживает вас здесь? И тяжело вздохнула, плечи ее поникли. «У Руфуса, моего мужа, был парусник, и мы на нем рыбачили возле внешних островов. Там рыба ходит такими большими косяками, только успевай вытаскивать». Но парусник стал совсем старым, рассохся. Вот мы и высадились здесь, чтобы продать его на слом, а себе купить новый. Было это в конце сезона лова, так что мы поднакопили немного денег. На новую лодку как раз должно было хватить. Но тут вдруг оказалось, что их нет в продаже». И когда мы наконец поняли, что никто здесь больше не строит парусников, деньги наши почти кончились. Теперь мой муж устанавливает и чинит туалеты для богачей из башен. Я бы и рада работать, да детей не на кого бросить». Не прерывая своего рассказа, Изарис раздвинула ветхие занавески, делившую комнату на две части, присела на корточки перед сундуком и выудила оттуда платье самого что ни на есть простого фасона, которое протянула Кэнди со словами «Наденька вот это». Иначе простынешь насмерть в своем мокром тряпье». Кэнди поблагодарила Изарис и переоделась в ее платье. Ей было стыдно за свои недавние подозрения в адрес доброй женщины, которая так щедро делилась с ней тем немногим, что и имела. Смотрик, оно тебя в пору, улыбнулась Изарис, глядя как Кэнди, затягивает на Натальи веревочный пояс. Платье было коричневым, сплетенными в ткань серебристо-синими переливчатыми нитями. А какие деньги здесь в ходу? спросила Кэнди. Понятное дело. Изарис удивилась такому вопросу. Она секунду помолчала, приподняв брови, но потом с готовностью ответила. Земы. И патер Земы. То есть 100 земовые купюры. Понятно. А почему ты об этом спросила? Кэнди запустила руку в карман своих мокрых джинсов. Потому что у меня с собой только доллары. Да и тех немного. Доллары? Изарис от изумления приоткрыла рот. Ну да, всего несколько. В подтверждении своих слов Кэнди вытащила смятые бумажки из кармана и, тщательно их расправив, разложила у очага. Над банкнотами тотчас же поднялось облачко пара. И Зарис, как зачарованная, смотрела на зеленые бумажки. С того мгновения, как Кэнди выудила их из кармана, женщина не сводила с них изумленных недоверчивый глаз. Похоже, она приняла случившееся за самое настоящее чудо. «Где ты их взяла?» выдохнула она, не без труда заставив себя перевести взгляд с купюр на Кэнди. «Погоди», — прошептала она через мгновение, — «возможно ли?» «Что? Неужели ты явилась сюда из иноземья?» Кэнди кивнула. «Да, страна, откуда я родом, называется Америка». «Америка», — повторила Изари с таким благоговением, словно читала молитву. «У тебя есть доллары, и ты родом из Америки». Вздохнув, она покачала головой, будто никак не могла поверить. Кэнди присела на корточки очага и собрала почти высохшие банкноты. «Хотите?» — сказала она. «Я их вам подарю». И Зарис медленно качнула головой. Лицо ее приняло теперь выражение суеверного восторга с примесью страха. «Нет, что-то я не посмею их взять. Доллары — это для ангелов, а жалкие эскизмуты вроде меня не должны к ним прикасаться». «Глупости», — нахмурилась Кэнди. «Они мои, и я имею право их вам подарить, а вы принять. И никакой я не ангел. Ничего общего с ними не имею. А скизмуты — это кто такие?» «Мой народ. Вернее, мои далекие предки. Кровь сильно разбавлена, и началось это давным-давно. Последним настоящим скизмутом был мой прапрадед». Лицо Изари стало печальным. Это выражение глубокой меланхолии очень шло её полурыбьему лицу. «Вы говорите об этом с такой грустью?» «Это потому, что я все время мечтаю вернуться в пучину и остаться там навсегда, подальше от всего этого». Изарис перевела взгляд на окно, в котором не было ни рам, ни стёкол. Мимо, тесными рядами, словно на параде, сновали прохожие. Кэнди от души посочувствовала Изарис и ее семейству, принужденным влачить жалкое существование в этой убогой хижине, скупо освещённой сумеречным светом, который проникал внутрь с улицы. «Вы имеете в виду море?» О, да, маму Изабеллу. У Скизмутов множество городов на морском дне. Это прекрасные города, выстроенные из белого камня. Вы их когда-нибудь видели? Что ты, нет, конечно. Дети, родившиеся от смешанных браков с людьми, уже во втором поколении не могут дышать под водой и плавать им тяжело. Окажись я глубоко под водой, я бы утонула, как любой из людей. Как ты? Получается, вы можете жить только на суше? Почему же? на палубе парусника, как можно ближе к морю, на груди у мамы Изабеллы, в ритме ее дыхания. Так может, этих долларов вам с Руфусом как раз и хватит, чтобы купить лодку?» Экэнди решительно протянула Изарис банкноты в 10,1 доллар, оставив 6 себе. Изарис громко и так заразительно рассмеялась, что маленькая Май, заглядя на нее, тоже принялась хохотать. 11 долларов! 11 Да на них можно купить две парусные лодки, даже три! Это же около десяти патерземов! Да нет, больше!» И Изарис внезапно нахмурилась и с тревогой спросила. «Но «Ну, ты в самом деле решила мне их подарить? Ты хорошо подумала». «Они ваши, и я не отберу их назад, если вы это имеете в виду», заверила ее Кэнди, которая все еще с трудом верилась, что столь ничтожная сумма может стать источником таких бурных чувств подумать только. Какие-то жалкие 11 баксов». «В таком случае я сейчас же потрачу небольшую часть вот этого», — сказала Изарис, бережно подняв двумя пальцами долларовую бумажку. 10 долларов она спрятала за пазуху. «Надо купить еды. Дети сегодня еще ничего не ели. Да и ты, наверное, тоже». Глаза её светились радостью, и от этого их серебристый блеск, наследие скизмутов, сделался еще заметнее. «Ты приглядишь за малышами, пока я сбегаю в лавку?» «Конечно», — сказала Кэнди. Только теперь она почувствовала, что буквально умирает от голода. «Майза, детка!» «Что, мам? Ты будешь хорошо себя вести? Будешь слушаться леди из иноземья, пока я схожу за молоком и хлебом?» «Ладушки», — ответила Майза. «Всяные ладушки». «Ты этого хочешь? Купить тебя овсяных оладушков с семенами ноги?» «Ладушка с семенами ноги. Всяных ладушков с семенами ноги. Я быстро». Пообещала Изарис. Не волнуйтесь, мы подружимся, улыбнулась Кэнди, опускаясь на корточки рядом с ребенком. Правда, Майза? Девочка светло улыбнулась, зубы у нее были полупрозрачными, с легким налетом синевы. Всяных ладушков с семенами ноги, заявила она. Не дам!